Ветер налетел сверху, обрушивая на идущих град песка и камней. Ноги увязли в песке по голень. Идти даже налегке было практически невозможно, а еще нести тело. Даже отключив внешние микрофоны и оказавшись в звенящей тишине скафандра, с трудом собираешься с мыслями. Шум собственного дыхания и грохот сердца, готового вот-вот вырваться из груди, пугали еще больше, чем окружающая действительность. За все время пути Даллас не проронил ни слова, он просто шел, и это приводило меня в ужас. Мне казалось, что я слышу скрежет его зубов. Это поистине ад. Проклятая планета, бедняга Кейн. Наверное, это была истерика, но мысль о том, что Кейн не выживет, была нестерпима. Страх парализовал меня. Только бы он выжил. Нет сил. Руки уже не держат. И этот пот, заливающий глаза и приклеивающий комбинезон к телу. Боже, помоги мне. Боже, если ты есть, спаси Кейна и помоги мне. Если только ты, помоги мне. Проклятие. Да чего же хочется курить? Где же этот чертов челнок? «Сколько можно идти в этом фиолетовом ревущем кошмаре? Сколько, сколько, сколько!» «Ламберт, девочка, ты в порядке?» Голос Даласа вернул меня к реальности. «Да, сэр». Я была безмерно рада вдруг возникшему из тумана челноку и благодарна спасшему меня от навязчивого бреда Даласу.